Глава восьмая. Осетия и Осетины. От верховий Урупа и истоков риона вдоль главного хребта Кавказских гор, вплоть до ущелья Рагвы и Терека, по которым проходит военно-грузинская дорога, издревле обитает народ, известный у нас под именем Осетинов. Заняв середину хребта, там где царственно возвышается снеговая вершина Казбека, Они расселились по ущельям рек и по склонам гор, на север до Кабарды, на юг до Имеретии и Картли. Прежде весь осетинский народ занимал только северную покатость Кавказского хребта, изрезанного множеством ущелий. По именам этих ущелий назывались и самые жители. От этого произошло разделение осетин на несколько обществ, имеющих один язык, но некоторые оттенки в характере и нравах. В общем, их можно разделить на четыре группы. На севере, в суровых верховьях Урупа, в соседстве с Большой Кабардой, живут дигорцы. Южнее их, по ущельям Ордона, расселились алагирцы. Далее, на юго-восток, по рекам Сиу и Феогдону, идут куртатинцы, а еще восточнее их таугарцы, занимающие горы уже в окрестностях Ларса. Таугарцы отличаются от всех осетинских племен наибольшим умственным развитием. Они считают своим родоначальником какого-то наследника армянского престола Таугара, бежавшего в их горы, и потому гордятся своим высоким происхождением. Существует даже предание, что таугарцы прежде были старшинами в осетинских аулах, а это дало некоторым мысль утверждать, что, собственно, таугарского племени нет. а есть только высшее аристократическое сословие осетинского народа. Малоземельность была главнейшей причиной того, что осетины с начала III века постепенно стали переходить на южный склон хребта, где, разместившись по ущельям рек Большой и Малой Ляхвы, Ксана, Паца и их притоков составили так называемое поселение южных осетин. И, подобно северным, стали называться по тем ущельям, в которых обитали. Природа Осетии угрюма и неприветливая. Три четверти года доступ к ней или совсем невозможен, или сопряжен с большой опасностью. Растительность бедна, климат суров. Там царство зимы. Взошедшее солнце тотчас погружается в багровый туман, предвестник сильного мороза. и метели свирепствуют в течение почти девяти месяцев. Лето так коротко, что хлеба никогда не дозревают. Осень ужасна, и самая весна принимает вид мрачной осени, потому что куда ни обращается взор, везде одни льдины, покрывающие вершины скалистых гор. Везде сугробы глубокого снега. Когда весеннее солнце пригреет эти снега, С высоких горных вершин низвергаются грязные глинистые потоки, и в своем стремлении сносят леса и срывают утесы. У подошвы гор образуются новые наносные горы. Вода подмывает их, и они с грохотом засыпают долины. Как сурова природа, так были суровы и условия жизни осетинского народа. Вечной опасностью грозили ему и стихии, посреди которых он родился. и соседи, которые его окружали. Вот почему в стране, где право сильного имело такое широкое применение, осетинские замки и башни, как птичьи гнезда, лепятся по вершинам скал и издали придают разбросанным вокруг них селениям такой красивый и оригинальный вид. В домашнем быту за крепкими стенами своих башен осетины жили очень бедно. Утесы и горы их родины, непригодные почти к земледелию, не производят ничего, и в старые годы нужда достигала таких ужасающих размеров, что осетины сами убивали детей и немощных старцев. Голод заставлял их спускаться в долины. Люди зажиточные еще покупали себе хлеб у тех народов, которые жили на плоскости, но бедные отнимали его оружием. От этого развелось в народе неудержимое стремление к хищничеству, освященному преданием. Народная пословица недаром говорит, что осетин найдет на большой дороге, то ему послано богом. Религиозные верования осетин чрезвычайно шатки, высшие классы их исповедовали ислам. Но зато все остальное население представляло собой самое грубое смешение забытой христианской веры и идолопоклонничества. Сидя у очага с трубкой в зубах, осетин в бесконечно длинные зимние вечера любит говорить о том, как жили некогда старые люди, охотившиеся в вековых лесах, похищавшие красавиц и не боявшиеся колдунов. Расскажет он своим детям и о Вацили, лесном божестве. и о причистой деве, благословляющей супружеское счастье, и о черном всаднике, покровительствующем разбоям Научит он их чтить развалины ветхих церквей, как памятники когда-то исповедуемого здесь христианства, но научит почитать и святые леса, которым благоговейно поклонялись его предки. Таков, например, небольшой ореховый лесок в Таугарском ущелье. выросший на голой, совершенно безлесной местности. «Не очень давно, когда народ принял уже магометанство», говорит осетинское предание, «на месте этого леса стоял богатый и многолюдный аул, но все его богатства были ничто в сравнении с одной его драгоценностью. В нем жил святой человек по имени Хетак. Он знал все, что делается на свете, знал на земле причину и конец, всех вещей, понимал разговоры небесных светил, и всю свою жизнь воевал с шайтанами, которые вынуждены были наконец бежать из аула, и только за сто агачей осмеливались показывать язык святому. Под эгидой такого мужа аул жил спокойно и наслаждался довольством и счастьем, но рок и судьба ничем не отвратимы. «Что будет, тому быть непременно», сказал пророк. И слова его сбылись над аулом. По мере того, как шли годы, слабел и дряхлел Хитак. Лишился он зрения и уже не мог воевать с шайтанами. Вот в эту-то пору дух Джахенема и наслал на аул какую-то могучую вражескую силу. Уже только одна гора отделяет ее от аула. Жители, бросая родные очаги, бегут в Алагир. Но и в бегстве не забывают они благочестивого старца. хитак кричат добрые люди. «Спеши за нами в лес, иначе ты погибнешь!» Хитаг вышел из дома и отвечал слабым голосом. «Дни моей бодрости уже миновали, силы покинули меня. хитак уже не поспеет в лес. Пусть лес поспеет к Хитагу!» И вдруг зашумели деревья. С далеких Алагирских высот отделилась часть Орехового леса, и с быстротой облака закрыла собой Хитага. Так этот лес стоит и поныне на том же самом месте, и люди называют его лесом Хитага. Христианский культ не исчез, однако совсем под влиянием магометанства, и в представлениях народа, И святой хитак, и черный всадник нередко затемняются светлым, могучим образом Георгия Победоносца, спасающего путника от козней горного и лесного духа. В Осетии, по северному склону Кавказского хребта, есть ущелье, замыкающееся высокой снеговой горой Мна. Дико и угрюмо смотрит оно своими черными шиферными скалами, и свирепая река Мна-Дона — несется под дну его, то роясь под снежными завалами, то с оглушающим ревом пробивая их плотные солежавшиеся массы. Горные духи и тени погибших людей сторожат ущелье от любопытного глаза, и только смелый охотник заходит сюда, преследуя по вечным снегам легкого тура. Причудливые и странные очертания мна. Точно громадный каменный столб венчает ее вершину, а от него, по склону Снежной горы, тянется еще много-много таких же столбов, представляющих издали вид Нагорного Осетинского селения зимой. Народ говорит, что это и есть селение, но только селение мертвецов, тени которых, витая вокруг столбов, диким воем и стоном наполняют окрестность». Очень давно, когда народ не забыл еще веры своих отцов и поклонялся распятому, в соседнем Трусовском ущелье жил знаменитый разбойник Лало, проклятый богом за убийство двух своих братьев. Однажды Лоло, признав покровительство черного всадника, с двумя такими же злодеями, как сам спустился к ледникам Мна-Дана, чтобы достать добычу. и добыча предстала перед ним в образе прекрасной осетинской девушки Хоры. Смело и беспечно пробиралась она по опасной тропе к летним загонам, чтобы напоить овец, принадлежавших ее отцу. Тихо было в ущелье, тучи ползли по горам, и белое облако клубилось над снеговой вершиной мна. Лоло тревожно огляделся кругом. На черном шиферном утесе на вороном коне В темном одеянии, точно окутанной сумраком ночи, стоял черный всадник и распростертой рукой указывал путь дерзкому разбойнику. Лоло схватил несчастную девушку. Он уже спустился с ней в глубокую пропасть, уже ступил на рыхлые снеговые арки, последнее опасное препятствие на его пути. Как вдруг тучи раздвинулись, белое облако слетело с вершины мна. и Лоло окаменел ужаса. На самой вершине горы, среди вечного снега, в страшном величии стоял неподвижный всадник. Лицо его пылало гневом. Он был на белом коне, в блестящем рыцарском уборе, и держал в руках живого дракона, связанного веревками, как знак победы над злыми духами. Отпрянул перед ним черный всадник, и Стремглав вместе с конём полетел в бездонную пропасть. Страшный гул, от которого всколыхнулась земля, и ураганом взметнулась снежная пыль, пошел по горам, и громадный утес рухнул на головы разбойников. Тихо опять все стало в ущелье. Белые облака по-прежнему клубились на вершине мна, а на снежной лавине стояла одна трепещущая хора. С тех пор тени погибших злодеев витают на вершинах Кавказа в области вечных льдов. И часто среди завывания бури запоздалый охотник слышит их стоны и жалобы. Историки относят осетин к древнейшим обитателям Кавказа. Мы не будем вдаваться в глубокую старину и разыскивать причины, почему осетины сами себя называют иронами, а кавказские соседи зовут их оссами. Эта история слишком малоизвестна, слишком темна, чтобы о ней сложились в народе какие-нибудь определенные образы. Целые тома исписаны об осетинах, но наука оставляет еще широкий простор догадкам и предположениям. Известно, однако же, что в ту закрытую от нас седым туманом эпоху, когда Осетия переживала свою блестящую историю, она имела своих царей, вела обширный круг дипломатических сношений с соседними державами. Дочери осетинских царей сидели на престолах Грузии, Абхазии и Византии, а принцы царственного дома занимали видное положение при дворах тогдашнего цивилизованного мира. Осетия имела свою многолюдную и, говоря относительно блестящую, столицу, находившуюся, как полагают, в куртотинском ущелье, на реке Феолдоне. Потом Осетия пережила эпоху феодализма. По всей стране во многочисленных замках засели феодалы. И когда народ страдал под игом тяжелого рабства, в этих рыцарских замках дни проходили в буйном веселье и в пиршествах. Джигитовка заменяла здесь средневековые турниры. Осетин, как всякий горец, Жил полной жизнью только тогда, когда, вложив ногу в стремя и заломив ухарский попаху на затылок, взметет пыль дороги своим горячим скакуном и огласит ущелье выстрелами потехи или разбоя. Между феодалами шла ожесточенная борьба из-за власти, и слабые фамилии или исчезали, или подчинялись более сильным. Тогда победители стали величать себя в Южной Осетии князьями, А в Северной – алдарами. Такие отношения, составлявшие условия для жизни, подрывали основы патриархального быта и порождали кровомстителей. Обездоленные люди становились абреками, которые ставили целью всей своей жизни только убийство. По временам абреки собирались в шайке, и случалось, что те, во главе которых стоял предприимчивый и смелый вожак, завоевывали целые аулы, и тогда начальник шайки, глава разбойников, сам становился феодалом. Некоторые фамилии, преследуемые кровавой местью, целые годы проводили замкнувшись в своих башнях, не смея выйти из них ни на шаг, чтобы подышать воздухом. И самые башни строились применительно к такому складу и к таким условиям жизни. Они обносились высокими стенами и строились в три этажа. Внизу помещался скот, в середине, куда можно было попасть только по приставной лестнице жили люди, наверху был склад припасов, а еще выше, на самой уже вышке, стоял часовой, день и ночь зорко всматривавшийся вдаль, закутанную зловещим туманом. Но проходили века, пал феодализм, исчезло обречество, выродившееся в простое разбойничество. и Южная Осетия окончательно подчинилась Грузии. Большая часть ее попала тогда в крепостную зависимость грузинских князей Эристовых и Мочебеловых. И еще тяжелее, еще непригляднее пошла жизнь осетинского народа. Ни один осетин не смел показаться на базарах и в деревнях Картли, чтобы не быть ограбленным своим собственным помещиком. Богатые грузины стали строить в тесных ущельях укрепленные замки, мимо которых никто не мог пройти без опасения лишиться жизни или свободы. И эти страшные замки памятны народу доселе. В сырых и мрачных подземельях их нередко длинные годы томились несчастные жертвы помещичьего произвола и в оковах оканчивали свое мучительное существование. Один путешественник, посетивший такую темницу в Ксанском ущелье, видел в ней заржавленные цепи, разбросанные кости и пожелтевшие черепа, в которых гнездились ядовитые змеи. Это был ветхий остаток страшной, но верной картины Эриставского управления. Все это подвигало осетин на мщение. и вызывало разбои, в которых страдательная роль выпадала уже на долю грузин. Вот что случилось раз в старинные годы. Это было в средней картле, в бедной деревушке Звалетах. Теперь от этой деревни осталось только несколько разрушенных саклей да церковь с двумя высокими камнями, воткнутыми в землю у самых дверей ее. Камни напоминают своим очертанием человеческие фигуры и привлекают к себе толпы богомольцев. Во время она, говорят старые люди, в этих зволетах славилось семейство одного зажиточного грузина. Его звали Борзимом, а жену его Кикелой. Жили они счастливо, и одно только огорчало их, Пошёл уже пятнадцатый год их супружества, а у них не было детей. и некому было передать им ни имени своего, ни богатства. В одно прекрасное майское утро, когда Кикела стояла у порога своего Дарбаза, любуясь просыпающейся природой, к ней подошел маститый старец в нищенском рубище, с перекинутой через плечо сумой, и протянул руку за милостыней. Кикела дала ему чашку муки, и нищий ушел, осыпав ее благословениями. Необычное добродушие, отражавшееся на старческом лице, и та теплота, с которой он дал ей свое благословение, внушили Кикеле мысль, не был ли этот странник одним из тех святых божьих людей, которых Господь посылает по временам, чтобы обойти мир и испытать людские сердца и помыслы. Эта мысль волновала Кикелу несколько дней, и волновала не напрасно, через девять месяцев она родила близнецов. сына и дочку. Так прошло два года. Новорожденные росли, хорошели, и родители не могли на них нарадоваться. Однажды, в самое заговенье, перед постом апостолов Петра и Павла, когда каждый грузин, как бы он ни был беден, приготовляет хороший обед, в доме Борзима собралось много гостей, и был роскошный стол. После обеда утомленная Кикела легла отдохнуть. и грезились ей образы один другого страшнее и мучительнее. Привиделось ей, что их огромный Дорбас внезапно охватил огонь, и, несмотря на все усилия, он сделался жертвой пламени. Сны накануне Петрова поста бывают вещими, и он предвещал беду, которая была уже недалеко. Наступил вечер, и в семействе Борзима вдруг поднялась суматоха, Их сын Датико, оставленный неосторожной матерью, во дворе позднее, чем следовало, пропал без вести. Сначала полагали, что дитя в деревне, но когда его там не оказалось, озадаченный Борзим с дюжиной молодцов пустился искать его по Зволецкому лесу, издавна служившему притоном осетинских шаек. Осмотрели каждое дерево, каждый куст и тропу, но ребенка не было. Этот случай сделался предметом разных предположений. Одни говорили, что дитя похищено драконом, рабом святого Георгия, за то, что Борзим, беспощадно истребляя оленей в звалетских лесах, никогда не приносил в жертву святому рогов убитых животных. Другие полагали, что дитя поглощено землей, но большинство сходилось на том, что его увезли осетины. Много воды утекло с тех пор из рек Иверии, утихло родительское горе, и семья сосредоточила все свои заботы на единственной дочери Марте, ей шла уже двадцатая весна, и не было отбоя от женихов. Но сердце Марты оставалось свободным, в это время появился в зволетах какой-то пришелец. говоривший, что некогда он был увезен осетинами и теперь воротился на родину, о которой никогда ничего не слыхал, оставив ее ребенком. Молодые люди встретились, и искра любви, заранившаяся в их сердцах, скоро привела их к алтарю, как жениха и невесту. Наступил день свадьбы. Взоры всех присутствующих были обращены на эту чету, блиставшую красотой и молодостью. но все заметили, что оба, не опустив глаза, стоят задумчивые и бледные. Отошла, наконец, служба, но едва молодые переступили церковный порог, как вдруг какая-то неведомая сила ударила в них точно молния, и они мгновенно превратились в камни, оставшись вечно стоять на тех самых местах, на которых застал их удар, как бы не спавший с разгневанного неба. Господь не допустил совершиться греху кровосмешения. Этот пришелец был брат несчастной Марты, тот самый маленький дотеко, которого увезли осетины. Много у сохранилась легенд об этом смутном времени, но рассказ о молодых супругах, превращенных в камни, более всех возбуждает к себе участие. Жизнь Северной Осетии сложилась несколько иначе, нежели Южной. Северные осетины успели сбросить с себя ненавистное иго грузин, но встретили врага более опасного и беспощадного в лице кабардинцев, появившихся на Кавказе на исходе XIV века. В народе до сих пор еще живут воспоминания о тех временах, когда кабардинцы, завладевшие всей плоскостью до самого Ларса, не позволяли осетинам спускаться с гор иначе, как за огромную плату. Замкнутые в своих ущельях выходы которых были заперты, осетины очутились, положение людей отрезанных от мира замкнулись в самих себя и одичали. Таким образом притесняемые с северной стороны кабардинцами, а с юга, грузинскими и эмерритинскими князьями, осетины при первом появлении в этой стране русских войск царствование Екатерины, Когда граф тот Лебан в эмеретьию, Встретили их как своих избавителей. То же самое повторилось впоследствии при занятии Грузии генералом Кнорингом. Русские отодвинули кабардинцев от гор и дали возможность осетинам спуститься в долины. Они восстановили даже старые их привилегии. Тогда существовал обычай, по которому со всех проезжающих от Ларса до Владикавказа брали денежную пошлину в пользу таугарских старшин. обычай, сложившийся еще тогда, когда при грузинских царях купцы, ездившие в Россию или на линию по торговым делам, вынуждены были для своей охраны нанимать проводников из таугарцев. Но когда дорога перешла во владение России и по ней учредилась линия кордонов, тогда проводники стали не нужны. Но чтобы не лишить таугарских старшин дохода за то, что через их земли прошла военная дорога, Право на получение ими пошлин от 35 копеек до 10 рублей, смотря по личности и средствам проезжающих, осталось во всей своей силе. Подать эту собирал комендант во Владикавказе и потом делил между 10 главнейшими таугарскими фамилиями. Казалось бы, что все это должно привлечь осетин к России, и в первое время оно так и было в действительности. Но мало-помалу ошибки нашей администрации, как выражается Паскевич, невнимательность ближайшего начальства, происки беглых грузинских царевичей, чума и бунт, бывший в Грузии в 1812 году, ослабили наше влияние над Осетией до такой степени, что она сделалась постоянным убежищем для всех преступников, преследуемых законом. Открытого восстания не было. Но случаи грабежей и убийств по всей военно-грузинской дороге, начиная от Татартуба до самого Душета, становились все чаще и чаще. Они усилились особенно с открытием Персидской войны, когда в соседней Чечне появились персидские эмиссары. Обнаружились попытки и к возмущению самих осетин. Несколько тугарских старшин, из лучших фамилий, Шинаев, Тулатовы, кундухов, дударов и другие, ездили в Чечню, виделись там с известным мулой кудухом и, возвратившись домой с карманами, набитыми персидским золотом, стали волновать народ. Поднять осетинам, однако же, не удалось. Большинство уклонилось от всякого содействия мятежникам, и назов их явилось лишь несколько десятков байгушей, образовавших ничтожные шайки. Тем не менее, Владикавказский комендант генерал-майор Скворцов, которому подчинялась военно-грузинская дорога на всем ее протяжении от Екатеринодара до Ларса, тотчас вызвал к себе таугарских старшин. Старшины заявили, что народ ничего общего с мятежниками не имеет, и серьезных беспорядков в горах ожидать нельзя, но что возмутившиеся алдары настолько сильны и влиятельны, что всякое насилие со стороны старшин может повести лишь к междоусобице и распалить народные страсти, с которыми потом трудно будет управиться. Тогда Скворцов поручил старшинам, не прибегая к силе, действовать одними увещаниями, а сам между тем занял все выходы из гор небольшими караулами, усилил охрану мостов и увеличил конвойные посты на дороге. Это лишило осетин возможности действовать большими партиями, но для мелких оно не составляло преграды. Отличные ходоки по горам осетины спускались на дорогу прямо с отвесных круч и появлялись всегда неожиданно. Так они ограбили нескольких грузин, убили оплошного донца, ехавшего от Казбека к Дарьяльскому посту и, наконец, атаковали разъезд, из четырех казаков между Ларсом и Владикавказом. Донцы пробились, но один из них был сбит с коня и попался в плен. В другой раз, 11 февраля 1827 года на этой же дороге, они захватили корпуса инженеров путей сообщения капитана-барона Фиркса и увезли его в горы. Фиркс следовал с оказией, но подъезжая к Владикавказу отделился вперёд. и перед самым городом наткнулся на партию. Денщик его успел ускакать и поднять тревогу. Когда из Владикавказа подоспели казаки, кроме свежих следов, где происходила борьба, не нашли уже ничего. Хищники также внезапно исчезли, как и появились. На этот раз Скворцов, собрав таугарских старшин, категорически потребовал от них освобождения Фиркса. «Ваше дело», — сказал он, — «добыть его оружием, выкупить, выкрасть, но если в месячный срок он не будет доставлен, войска войдут в ваши горы, и тогда едва ли найдут возможным отличить правых от виноватых». Угроза подействовала, и Фиркс 23 февраля был привезен во Владикавказ с самими осетинами. Все это было, однако же, совсем не то, чего хотели и добивались персияне. Восстание, замкнувшееся в тесный круг придорожных разбоев, не могло оказать им существенной пользы, а чтобы поднять народ, алдары требовали денег и денег. Чеченский мулла Кудух вызвался передать им требуемую сумму. Как только Скворцов узнал, что свидание между Кудухом и Таугарскими алдарами должно произойти на земле Карабулаков, он тотчас распорядился устроить засаду. чтобы схватить или убить Мулу при выезде его из майар Мула, однако, никуда не поехал, а вместо него на засаду попала партия кабардинских обреков ехавшие из Чечни на разбой к военно-грузинской дороге. Десять ингушей с прапорщиком Базоркиным и четырнадцать донских казаков с сотником Фроловым, сидевшие в засаде, в самую полночь услышали конский топот. И как не темна была ночь, ясно различили шесть кабардинцев, ехавших по дороге. Впереди был Крым Хаджи, узнанный по белому коню, знаменитому по всей кабардинской плоскости не менее своего отважного всадника. Хаджи сопровождали известные разбойники Иджи-Бекер и Исмаил, остальные держались поодаль и не были узнаны. Кругом среди погруженной в сон природы все было так тихо и безмолвно, что даже тонкое чутье кабардинца не предугадало опасности. И вдруг в глубоком сумраке ночи, как молния, сверкнули ружейные выстрелы и почти в упор грохнул и покатился раскатами залп двадцати винтовок. Трое передних всадников упали на землю. Когда казаки подбежали к своей добыче, Крым-Хаджи, пробитый шестью пулями в грудь, лежал неподвижно, но спутники его, оба раненые, как дикие кошки, прянули в кусты и исчезли. Эти кабардинские абреки, проживавшие в Чечне, являлись настоящим злом для края, и злом, с которым бороться было крайне трудно. Абреки находили притон у мирных кабардинцев. А те все грабежи и разбои сваливали на своих соседей, осетин, репутация которых часто страдала самым незаслуженным образом. Между тем, среди почетных осетин немало было людей, искренне преданных России. Один из дегорских старшин по имени Татархан Туганов, красивый собой, ловкий и смелый наездник, в 20-х годах лично был известен даже Ермолову именно за то, что слыл грозой обреков. Раз преследуя какую-то шайку, Татархан увидел, что под одним из всадников лошадь загрузла в болоте. Наскакав, он узнал кабардинского обрека Кожохова и выстрелом в упор положил его на месте. Эта встреча оказалась роковой и для самого Туганова. Сестра Кожохова, известная в свое время красавица, была замужем за кабардинским уорком Хаджи Кубатовым и с истинно женской ловкостью сумела заставить, чтобы муж явился мстителем за кровь ее брата. Однажды, когда Кубатов вернулся из гостей, жена отказалась принять его на своей половине и объявила, что не будет ему женой, пока он не исполнит голоса крови. Кубатов собрал партию и отправился в наезд за головой Туганова. Татархана в это время не было дома, он был во Владикавказе, и партия целую неделю скрывалась в развалинах Татартуба, поджидая его возвращения. Наконец он приехал. В ту же ночь несколько подосланных абреков отогнали его любимый табун, и Татархан, пустившийся в погоню только с двумя нукерами, налетел на засаду. Кабардинский уорк не хотел, однако же, воспользоваться запальчивостью врага. Он еще раньше просил своих людей указать ему Татархана, которого никогда не видел. И когда тот поравнялся с засадой, Кубатов выехал один и преградил ему путь. В одну минуту сверкнули выхваченные из чехлов винтовки, грянули два выстрела, и пуля сорвала у Татархана газырис черкесски, А под кубатовым была убита лошадь. Уже в руках Татархана блеснула выхваченная шашка, как князь Темботкий Тукин, выскочивший из засады сильным ударом коня, отбросил его в сторону. Этим мгновением воспользовался Кубатов, чтобы высвободиться из-под убитой лошади. «Пока я жив, да будет проклят тот, кто станет мне помогать!» крикнул он Темботу и напал на Татархана. Их шашки скрестились. Тимбот, однако, не выдержал. Видя, что Кубатов уступает противнику, он выстрелил из пистолета в упор, и Татархан был убит на повал. Кубатов отрезал у мертвого палец, на котором было серебряное кольцо с золотой насечкой, и повез его к жене как свидетельство исполненного обета. В Урухском ущелье, в верстах в восьме от Татартуба по дороге к Ордонскому редуту, Там, где в терек впадает белая речка, стоит курган, и на нем три деревянные столба, обтесанные в виде грубых истуканов. Это могила Татархана. На одном из столбов находится русская надпись. Здесь убит дегорский старшина Харунжий Татархан Туганов. Славный и знаменитый воин. 1827 год. Родственники его посадили на кургане сухое дерево, которое выражает мысль, что родные из потерей его осиротели, как дерево без листьев. 1828 год прошел на военно-грузинской дороге сравнительно тихо. По крайней мере, официальные данные упоминают только об одном случае, когда команда, посланная из Владикавказа на правый берег Терека для сплава леса, Была атакована конной партией, и двое солдат захвачены в плен, а третий – изрублен. Но и это нападение было произведено не осетинами, а кабардинскими абреками. Да и кончилось оно сравнительно благополучно, так как мирные кистины, пропустившие через свою землю партию, выкупили и доставили пленных. Были случаи еще между Дарьялом и Ларсом, где также взяты в плен трое солдат, захвачено несколько грузин и разграблен вьючный обоз. Но и это было делом только одного известного джарахосского абрека Гадзиева, который разбойничал 20 лет и с которым все давно уже свыклись. Обмануло ли это спокойствие, бдительность наших кордонов, подействовали ли на осетин турецкие прокламации? или просто они ободрились отсутствием войск, взятых с военно-грузинской дороги. Но только летописи 1829 года представляют такой длинный ряд происшествий, который, несомненно, указывал уже на большее или меньшее участие целого народа в преступных предприятиях своих алдаров. При таком обилии происшествий ссылаться только на одиночных абреков вроде Гадзиева было невозможно. Гадзиев, наконец, был даже пойман и наказанный кнутом сослан на каторжные работы, а разбои не унимались. Современные донесения не дают нам разгадки этого явления. Даже искусные рассказы и тени объясняют, каким путем сравнительно небольшое число мятежных алдаров могло получить такое преобладающее значение в народе. и вытеснить из него все доброжелательные нам элементы. Многие ищут причины этого во взаимных распрях, начавшихся около этого времени у осетин, как между собой, так и с соседними кистами, галашевцами и карабулаками. Невозможность бороться одному какому-нибудь племени с целыми союзами заставляла каждое из них поочередно обращаться за помощью к русским. а русские наотрез отказывали в ней, стараясь примерять враждующих кроткими мерами и увещеваниями. Но этих средств было недостаточно. Очевидно, что случилось нечто, чего опасались и о чем именно предупреждали Скворцова-старшины, говорившие, что если разыграются народные страсти, то с ними мудрено будет управиться. А страсти разыгрались совсем не на шутку. В числе таугарских старшин был один на притеснение, которого одинаково жаловались как осетины-дигорцы, так и чеченцы-галашевцы. Скворцов потребовал его во Владикавказ. Старшина не только не явился, но при помощи друзей выкрал своего сына, находившегося во Владикавказе Аманатом, и бежал в горы. Его побег произвел некоторую сенсацию. таугарцы заподозрили русских в желании арестовать старшину в пользу галашевцев. Галашевцы увидели в побеге старшины потворство русских таугарцам, и обе стороны обратили на нас оружие. Дерзость таугарцев дошла до того, что они завладели почти всем путем от Ларса до Душета, а галашевцы из-под самых стен Владикавказа угнали казачий табун. Скворцов наложил денежный штраф на все ингушские и карабулакские аулы, мимо которых проезжали хищники. Но жители отказались платить. Тогда из Владикавказа вышла небольшая колонна, и штраф был собран силой. Но зато, когда отряд возвращался от Сунжи домой, ингуши заняли переправу на реке Камбелеевке и открыли огонь. Шайка была разогнана. Но это не могло способствовать мирному улаживанию вопроса. Такое-то тревожное время пришлось проезжать по этому пути принцу хосров мирзе с персидским посольством. Естественно, были приняты все меры, чтобы по возможности обеспечить его путешествие. И несмотря на то, принцу довелось-таки провести несколько неприятных минут под огнем неприятеля. Случилось это между Казбеком и Ларсом. Едва Аказия миновала Казбекский пост, как впереди послышались глухие удары пушечных выстрелов. Скоро прискакали казаки с известием, что Владикавказский отряд, высланный навстречу принцу, сбоя занял Дарьяльское ущелье и что неприятель скрылся на правый берег Терека. Полагая путь уже безопасным, Аказия двинулась дальше, но не прошла и нескольких вёрст, как наткнулась на новые шайки. Полковник Рененкамп в тот час выдвинул орудие, рассыпал по дороге стрелков, а между тем принц с несколькими казаками во весь опор поскакал к Ларсу. За ним гуськом пустилась вся его свита, и по особому счастью, ранен был при этом один только нукер, державший на поводу верховую лошадь. Пехота стояла на месте и отстреливалась до тех пор, пока не прошли все экипажи и вьюки. На другой день около Ларса осетина опять открыли из-за терека огонь по конвою генерал-майора князя Бековича Черкасского, который, однако, благополучно проскакал под их выстрелами. Происшествия следовали за происшествиями. Выдающимся случаем в ту пору служила геройская оборона подпоручика Петрова, на которого ночью напала целая осетинская шайка под Анануром. Раненый в ногу, Петров один боролся с целой шайкой, изрубил одного из нападавших и в конце концов отбился. Чтобы уменьшить несчастные случаи, приказано было постам никого не выпускать под вечер без конвоя. Ответственность за это возлагалась не только на посты, но и на самих проезжающих. Случилось однажды, что около Ларса был убит казенный денщик, ехавший на троечной телеге. И по произведенному следствию оказалось, что этого денщика перед закатом солнца случайно видел проезжавший по этому тракту Харунжей Донского войска Кисляков. И Кислякова судили за то, что он не только не вернул денщика, но даже не сообщил об этой встрече на первом казачьем посту. За Владикавказом было еще опаснее, потому что там нападали осетины, кабардинцы, чеченцы. И в целой массе происшествий трудно было уже разобраться, чтобы указать виновных. Около Владикавказа был захвачен в плен доктор Песоцкий вместе с фармацевтом, а сопровождающие их три казака убиты. Хищники отбили купеческий табун из-под самых пушек конвоя. 14 донских казаков были атакованы близ Ордонского редута тремя стами наездников. Отстреливаясь, казаки держались более часа, но на их беду нашла туча, и проливной дождь замочил кремневые ружья. Тогда ожесточенные потери лучших узденей горцы ударили в шашки и изрубили казаков на куски. В другой раз 30 человек погнались за двумя казаками. Одного убили, под другим ранили лошадь. К счастью, он успел укрыться в дуплистый пень. поверженный грозой возле дороги, и спасся, грозя ружьем нападающим. Пули не могли пробить дерево, и он отсиделся до выручки. Как только окончилась турецкая война и были покорены джарцы, Паскевич признал необходимость защитить военно-грузинскую дорогу от хищников и с этой целью сделать две небольшие экспедиции в горы. К исходу мая должны были собраться оба отряда. Один в Цхенвале, на границе Южной Осетии, другой во Владикавказе для действия против осетин северного склона Кавказского хребта и их соседей, ингушей, кистин, Голгаев и джарахов. Это была по счету третья или четвертая экспедиция, которая со времен Цицианова предпринималась в Осетию, но ни одна из них не имела в виду прочного покорения этих народов. Довольствуясь временным прекращением набегов, мы сами были причиной того, что осетины получили чрезвычайно высокое мнение о неприступности своих гор и ущелий. На этот раз положено было привести осетин в безусловную покорность, подчинить их приставу, водворить среди них начало гражданственности и таким образом обеспечить сообщение Тифлиса с Россией и Эмеретией. Этим Кавказ бесспорно обязан Паскевичу.